Сиона Рэй. Попаданка в некромантку. Глава первая. В полумраке комнаты мелькнула чья-то тень. Ужас ледяной хваткой сдавил горло до так, что я и вдохнуть не могла. А в следующее мгновение на меня уставились два зеленых светящихся глаза. Точнее сказать, глазницы. И вот уже в них были зеленые огоньки. Нечто с лысым черным черепом едва прикрытым рваной вуалью, склонила голову на бок и издала слабый вой. Спокойно, Валерия, спокойно. Это всего лишь галлюцинации. Ты же знаешь, у тебя такое бывает, да? Я пыталась успокоить себя, как обычно, но чувствовала, что что-то не так. Сонный паралич был всего два раза и уже давно, но тогда я совсем не чувствовала своего тела и не могла пошевелиться. Сейчас же свободно протянула руку к канделябру на тумбочке у кровати. Стоп. Канделябр? Мое внимание переключилось на металлическую штуковину с двумя свечами. А чудовище в этот момент решило, что пора действовать. Захрипев, оно запрыгнуло на кровать, взметнулись полы драной накидки, в одеяло вцепились тонкие длинные пальцы. И мне не оставалось ничего другого, кроме как попытаться отбиться. Закричав, Чтобы придать себе храбрости, я накинула край одеяла на монстра. Схватила, все же, этот несчастный канделябр и со всей дури принялась бить им по черепушке скелета. Хотя оно и скелетом-то не было, если присмотреться к необычной форме рта, из которого во все стороны торчали толстые и длинные серые зубы. Послышался топот. Скрипнула дверь, но я и внимания не обратила. Добивала чудовище уже из последних сил пока оно не перестало верещать. Отбросила орудие убийства, только когда тощие руки безвольно упали на кровать, и вытерев пот со лба, я скатилась на пол. И застыла, глядя на двух взрослых крупных мужчин перед собой. Страх вернулся, а вместе с ним накатила паника. Если я сплю, то сон какой-то идиотский и слишком уж реалистичный. Проснись, проснись уже. Принялась хлестать себя по щекам. От боли Из глаз брызнули слезы, и я села на пол. «Что с ней?» – послышался голос одного из гостей. Мужчина явно обращался к своему напарнику, но ответила я. «Кукушка поехала, не видно?» На самом деле я была жутко напугана. За моей спиной на постели лежит неизвестное мне существо, мертвое, надеюсь, а в моей спальне два здоровых мужика. Беглым взглядом осмотрела комната в поисках чего-нибудь потяжелее подсвечника. Но так и замерла, смотря во все глаза на массивный дубовый стол у незашторенного окна с решеткой со стороны улицы. Пушистый ворс ковра щекотал мои босые ступни, и я поджала ноги под себя. Ненормально. Это все ненормально. Я сплю. Просто сплю. ли тебе приснился плохой сон?» Донесся до моих ушей глухой голос. Я едва его слышала, как сквозь толщу воды. «Я заберу Грегори к себе, а ты ложись давай. Завтра последний выходной». Последний выходной. Единственный за последние два месяца, если быть точнее. Да, мне послезавтра на работу к восьми утра, а все происходящее сейчас — сон, просто сон. Говорила мне мама сменить профессию. Но разве я могла? Убитое мною чудовище заворочилось, поднялось на постели, и с зубастой морды спало одеяло. Сил на то, чтобы повторить подвиг, у меня уже не было, так что я просто тихонько заскулила. Один из мужчин подскочил к скелету, ласково приобнял его за то место, где должна быть талия, и увел из комнаты. Второй незнакомец остался, чтобы помочь мне забраться в постель. Я вцепилась в руки мужика мертвой хваткой. Заглянула в стального цвета глаза и, чуть не плача, спросила. «Что это за хтонь?» «Прости». Мужчина был явно удивлен, даже замер на мгновение. «А вы кто? Что вы все здесь делаете? Что я здесь делаю?» «Так, ясно. Вчерашнее дает о себе знать. Давай-ка ты приляжешь, отдохнешь, и все пройдет, хорошо?» «Да объясните же мне. Я точно не сплю» но и в резкое сумасшествие не поверю. Это розыгрыш, да? Кто вас нанял?» Вопросы сыпались из моего рта со скоростью 200 слов в минуту. Глаза мужчины становились все больше, а я паниковала все сильнее. Незнакомая комната, явно в каком-то очень старинном доме, судя по интерьеру. Люди, которых вижу впервые в жизни. И... Аниматор. Если это актер, то я едва не стала настоящей убийцей. С такой силой хлестало его по голове. «Мамочки!» «Варли, эй, спокойно! Только не плачь, ладно? Тебе просто приснился кошмар. А знаешь, я сделаю чай. Посидим с тобой, а потом спать. Договорились?» Незнакомца словно ветром сдуло, А я забралась на постель и сжалась в комочек. Сердце ухало в груди так громко, что заглушало шум ветра за окном. Руки бились мелкой дрожью. И клянусь. Я чувствовала, как шевелятся волосы на моей голове. Такие реалистичные кошмары мне еще никогда не снились. Когда там будильник прозвенит? А вот и я. Мужчина появился в дверном проеме с подносом в руках. Поставил на прикроватную тумбочку чайник, две чашки и налил в них горячий, исходящий паром напиток. Ромашка, мята и немного лаванды. Знаю, лаванду ты не очень любишь но она поможет тебе успокоиться. Кто вы такой? Спустя полчашки чая мой голос стал звучать ровно, и дрожь прошла. Мужчина глянул на меня сочувствующе. Милая девочка, говорил я, рано тебе еще на такие задания ходить. Вы меня не слышите? Кто вы такой? Сеймон. А второй Донни. А это, как ты выразилась, ктонь Грегори. И тебе стоит его побаиваться в ближайшие пару дней. Я хлопала глазами, крепко сжимала чашку в руках и мотала головой, в надежде, что хоть так галлюцинации развеются. «Не стоит так делать. Кажется, ты ударилась сильнее, чем мы думали». Сэймон осторожно обхватил мою голову руками. «Вот так, спокойно. Ударилась? О чем вы? Не помнишь? Вчерашней ночью ты вызвалась заменить Майю. Уверяла, что готова». Я предупреждал, что дело опасно, и ты можешь пострадать. Так и вышло. Мы нашли тебя у склепа с окровавленным лицом. Судя по ранам на виске, ты ударилась, упав на камень. Я вчерашней ночью спала в своей постели и уж точно не разгуливала по кладбищу. Прошипела, глотнула еще чаю и на миг зажмурилась. И прекратите называть меня Варели. мое имя Валерия. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Но спустя несколько минут Сеймон шумно втянул носом в воздух и смачно выругался. От удивления я даже подпрыгнула. «Пресвятой Создатель! Да быть такого не может!» «Простите, будь тут. Я сейчас вернусь!» Сеймон умчался, а вернулся уже с Донни, и они привели с собой сонного старичка с растрепанными волосами, которые делали его похожим на одуванчика. «Так это правда?» Старик шустро притащил стул к кровати, сел на него, а на нос водрузил очки. Обращался он словно сам к себе, но смотрел почему-то на меня. «Валерия, да? Так-так-так. Любопытный экземпляр, скажу я. Тело-то прежнее, и нисколько не покоцанное обменом. Даже вон, рана на виске затянулась». Одуванчик бесцеремонно вертел мою голову из стороны в сторону. Пытался разглядеть что-то в моих глазах. Потом рылся в чемоданчике и все приговаривал. «Чудно! Удивительно! Безумно!» «А мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Сеймон и Донни переглянулись, но на меня они оба смотрели уже совсем другими взглядами. Не так дружелюбно, как до этого, а так, словно впервые видят. Из коридора раздался уже знакомый вой, и я невольно вздрогнула. «Варе... Валерия...» хм. Донни цокнул языком. «Сеймон, давай ты!» «Ты все-таки померла. Удар в висок был смертельным». М «Да... Я же говорил...» Старик воздел палец к потолку. «Земля тебе пухом!» Пожал плечами Донни. Я даже спрашивать ничего не стала. Только прищурилась так, чтобы все поняли. Мне ничего не понятно. А Захлопнул чемодан, так ничего из него и не вытащив. С сочувствием глянул на меня и поудобнее устроился на стуле. «Это будет занимательная беседа», — вздохнул он. «Да начните уже!» — не выдержала я. «С чего бы? В общих чертах ты, Валерия, попала в тело нашей драгоценной Варели не по случайности. Варрели погибла этой ночью на задании» на которое ей не стоило ходить, но не суть. Теперь тебе жить здесь, работать, ну и так далее по списку». «По какому вашу дивизию списку?» «Девочка в шоке», – задумчиво изрек Донни. «Определенно», – подтвердил Сеймон. «Так, сядьте уже и не мешайте». А дуванчик заламывал руки. Ему, видимо, не так часто приходится нести подобный бред но я решила выслушать, не перебивая. Почему нет? Если это все сон, то скоро я проснусь, а если нет, даже думать об этом не хочу. В нашем мире некроманты не умирают просто так в расцвете лет. Если подобное случается, то меняются души умерших из двух разных миров. Некромант погибает, его тело остается здесь, а душа улетает безмагический мир. Забирая на свое место другую душу. Ты вот где жила? На земле. Вот, теперь там живет Варели, Валерия. Черт бы побрал эту бюрократию, но тебе придется жить не под своим именем уж прости. Я буду называть тебя Варели, чтобы ты привыкла. Понимаю, тебе все это кажется выдумкой, розыгрышем, но постарайся поверить. У тебя не так много времени. К счастью, один выходной пришелся как нельзя кстати. Послезавтра придется идти на задание. — Не думаю, что это хорошая идея, — проговорил Донни. — А что ты предлагаешь? — спросил его старик. — Майя скоро поправится. — Она не поправится в ближайшие дни. Ты же сам видел, что ее резерв опустошен полностью. «Чего — Чего? — пискнула я и одуванчик вернулся к разговору со мной. «Девочка, очень тебя прошу, поверь в то, что происходит. Тяжело тебе будет, а если помрешь, то неизвестно, куда еще тебя закинет». «Я, по вашим словам, некромант. Как в это поверить?» Мужчины вдруг засуетились, заняли места у выхода, а старик махнул рукой на картину на стене. Я присмотрелась к рисунку, на котором был изображен лев с крыльями. Животное стояло на краю отвесной скалы и готовилось к прыжку. «Долбани его, давай!» Сеймон явно веселился, но выражение лица оставалось серьезным. Недолго думая, я схватила чайную чашку и бросила в картину. Раздался звон, на ковер посыпались крошечные осколки, а одуванчик почему-то хлопнул себя по лбу ладонью. «Нет, нет, нет!» «Выставь руку перед собой, растопырь пальцы и мысленно произнеси «бой».» Хмыкнув, я сделала то, что мне было велено. И через секунду на месте картины висела лишь рамка, а холст обуглился. Как между пальцев образовалась зеленая молния, а сразу следом сплелась в шар и выстрелила, я не поняла. Чтобы осознать действительность, повторила еще раз. Но удар пришелся прямо в окно. Звон разбитого стекла не смог заглушить крик, доносящийся с улицы. «Проклятые некроманты! Не будь мы прокляты, нас бы и не было!» Крикнул ему в ответ Сеймон. В спальне воцарилась тишина. Я, забыв, как дышать, переводила взгляд с картины на окно, потом на свои руки, на мужчин, на старика в сером халате. «Вот это я попала!» Сказки о других мирах прочно занимали место в моей голове. Я любила читать такое, смотреть по телевизору, и даже иногда перед сном мечтала, что однажды окажусь в другом мире, полном волшебства и принцев. Обязательно в роли принцессы, ну или на худой конец герцогини. Так кто я все-таки?» Мой голос был хриплым, как у курильщика со стажем. «Вар или бренанье?» Некромант, специалист особого назначения по неупокоенным душам. Представлю и твоих коллег. Донни Верн, некромант-специалист по трупам. Сеймон Иракли, некромант-специалист-проводник. И, собственно, я, Тревор Паннов, лекарь. Есть еще Майя Алвиди. С ней ты познакомишься позже. Мужчины по очереди отвесили мне поклоны, улыбаясь. Я смотрела на них и, кажется, начинала понимать, почему именно меня занесло в тело этой девушки в этот мир. Правда, когда я мечтала стать судмедэкспертом, то совершенно не рассчитывала в будущем получить повышение вот такого рода. Я некромант. Мамочки. Надеюсь, на земле ты обрела навыки, которые будут полезными в Ираине. Тревор вопросительно вскинул бровь. «Сколько тебе лет?» «Двадцать семь. Я работала с трупами», — ответила машинально, ища взглядом чайник. Найдя, залпом выпила половину успокаивающего напитка и на миг прикрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. «Мне-то вы все объяснили. Но как Варели будет жить в моем мире?» «О, там все просто. Она ничего не будет помнить. Как ты умерла?» «Да не умирала я!» «Не может быть такого. Вспоминай». Я честно попыталась вспомнить. Вечер. Уставшая пришла с работы и, бросив рюкзак у порога, обутая, прошла в спальню. Сил на то, чтобы раздеться и тем более умыться не было. Сапоги стянула уже лежа в кровати, потом накрылась одеялом. Сердце перехватило. Но так часто бывало, и со временем я даже стала забывать принимать таблетки. Так что и в этот раз просто улеглась поудобнее на спину. Через мгновение я заснула. Вот, закончила я рассказ. А проснулась уже здесь, когда на меня напрыгнуло это... Кто это вообще? Грегори, ты его оживила пару месяцев назад. А успокоить так никто и не смог. С тех пор он живет с тобой. Зачем? Спина покрылась липким потом. Он же мертвый. И воняет еще так жутко. «Да нам откуда знать?» Донни развел руками. «Вы прикипели друг к другу. Везде вместе. Да и не собирался он тебя пугать. Пришел, чтобы проверить, как ты себя чувствуешь. Говорил же, варли этой ночью получила травму. Была без сознания. Вот мы по очереди сюда и заходили». А я говорил, что она померла. «Тревор, ну кто знал?» «Я знал». «Так, ладно. Что это за место? Я тут живу?» Комната мне нравилась. Было в ней что-то такое интересное и даже уютное. Это мой дом? Было бы, конечно, здорово. Мы все тут живем. Я, Сеймон, Тревор, Майя и Грегори. Зарплата некроманта не позволяет накопить на отдельное жилье. Так что мы купили один дом на всех. Коммуналка. Грустно вздохнула я, вспомнив студенческие годы. Тревор направился к выходу. Сеймон отворил дверь. Постарайся заснуть. Поговорим завтра. Сейчас уже поздно, все устали. Адуванчик ободряюще улыбнулся мне, и мужчины покинули комнату. Секунду подумав, бросилась к двери, но запереть ее не смогла, не нашла ключ. Заснуть, разумеется, не получится в таких условиях. Грегори хоть и друг, как говорят, но видеть его снова мне бы не хотелось, по крайней мере, пока не привыкну. Вот только сам Грегори считал иначе.